Святой Серафим. Отец Иоанн Кронштадтский рассказал им об истинном святом и чудотворце, о Серафиме Саровском, посмертная слава которого уже гремела по Руси. Серафим, старец умерший в 1833 году в Саровской пустыни, укрепляясь в богомыслии и непрестанном словословии Божьем и чтении божественных книг, неоднократно удостоен был Серафим в видениях духовных. онсть целял и пророчествовал с 18 лету уйдя из дома пошёл Серафим, а тогда ещё Прохор Маршнин с Серафимом он стал, придя в обитель на поклонение в великий град Киев, в святую Печерскую лавру, а потом долго жил в безмолвии в Саровской пустыне. Он учил: душу надо снабдить словом Божьим. Это и есть хлеб ангельский, им и питается душа. Он был кроток и светлорадостен, старец. Душа, исполненная отчаяния, делается безумной. Кто победит страсти, победит и отчаяние. Уныние отчаяния грешны. Серафим ходил окружённый девственницами, этими счастливыми Христовыми невестами, и пошли толки о Серафиме. Забеспокоилось светское начальство, повелело духовным властям допросить Серафима. И тайна святости сделалась предметом полицейского розыска. Скоро дело прекратили, ибо не было никакого дела, но будто Серафим сказал тогда: "Сии обстоятельства и означают, что близок конец моей жизни", и вскоре он тихо умер. Вот таким-то образом во время розыска и появились в департаменте полиции пророчества отца Серафима. Алекс поверила сразу. Старец Серафим, находящийся у Божьего престола, заступится за них, и святая Русь получит наследника. Кроткий и Серафим входит в их жизнь. Совсем своим темпераментом добивается Алекс его канонизации и на торжества в Саров по случаю свершившейся наконец канонизации старца решено отправиться всей семьёй. Как верила Алекс в эту поездку, они ехали поклониться мощам святого и молить о сыне, о продолжении рода. 16 июля 1903 года императорский поезд подошёл к станции Арзамас, и оттуда семья двинулась в Саровскую пустынь и Дивеевский монастырь. К поездке долго готовилось Министерство внутренних дел во главе с министром Плеве. И как обычно на Руси спецслужба всё превратила в фарс. Последовали предписания жителям селений по пути следования царской семьи, украшать арками въезды в село, флагами дома свои, группироваться по обе стороны дороги, приветствуя и так далее. Срочно красили избы, крыли стёсом и даже железом. Принимались строжайшие меры по охране. Была продумана и встреча. Во время торжественной церемонии на вокзале случайно из пальто министра Плева, который нёс его лакей, вывалился заряженный револьвер, и раздался выстрел. Хитрый Плеве сыграл точно. Звук выстрела вызвал страшные воспоминания, и царь по достоинству оценил меры предосторожности, предпринятые заботливым министром. Но эти полицейские игры прошли мимо них. Они видели лишь восторженные толпы, стоящие вдоль дороги, и море людей, полтораста тысяч, собравшихся в монастыре. Впрочем, этих уже не сгоняли. Очевидец, писатель Королянко, пришедший туда с паломниками, описал энтузиазм гигантской толпы, приветствовавшей царя. Соровское путешествие произвело огромное впечатление на Николая и Алекс. В молитвах провели они 3 дня на соровской земле. В святом пруду ночами купалась императрица, прося Серафима о рождении сына. Николай сидел на берегу, в серебристой воде белело её тело. Тихая благодать У могилы святого в эти покойные дни в Сорове на Соровской земле Алекс постигло удивительное понятие. Старец. Старец твой заступник перед Богом. Ты вручаешь ему волю свою, лукавый свой разум, и он, ощущая непрерывную связь с ним, направляет тебя. Старец твой путеводитель, тот, кто несёт ангельский хлеб душе твоей. Старец Серафим был рядом с ними. Они ощущали его присутствие, слышали его тихий голос. Человек по телу подобен зажжённой свече, она должна сгореть, и он должен умереть, но душа его бессмертна, и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле. Преподобный Серафим объявлен покровителем царской семьи. Говорят, когда Серафим умирал, он попросил, чтобы тело его бросили как падаль на сидение диким животным. Он был кроток и смиренен. В 1920 году его мощи были вскрыты и конфискованы. Так уже после смерти, вместе со всей русской церковью, он принял скорбь и унижение. След его мощей безнадёжно затерялся. Они считались уничтоженными. И вот через 70 лет они обнаружились в подвалах музея атеизма, разместившегося в Казанском соборе. Один из сотрудников обратил внимание на большой прямоугольный предмет, обшитый холстом. Он стоял в углу, заваленный гобеленами. Вскрыли холст. Под ним оказался деревянный постамент, где под марлей и ватой глазам изумлённых работников музея атеизма предстали нетленные мощи Это был полный остов человека. Сохранились борода и волосы, частицы мышечной ткани. На черепе был монашеский куколь, на груди медный крест, на сложенных крестообразно руках атласные рукавицы, на которых было вышито золотом: "Святый отче Серафиме, моли Бога о нас". Через 70 лет после своей смерти Серафим был канонизирован. Через 70 лет после надругательства вернулись его нетленные мощи, и всё это он предсказал. Предсказания. Тогда в Сарове Николай узнал некоторые удивительные предсказания святого. Витте рассказывает в своих воспоминаниях, что когда он уехал заключать мирный договор в Портсмут, ему в догонку было послано рассердившее его наставление: "Пусть де он не волнуется и знает, что святой Серафим предсказал: мирный договор будет заключён". Департамент полиции тоже представил царю предсказания Серафима. Среди них было одно особенно поразившее Николая. Вот что предсказал о грядущем его правлении удивительный старец. «В начале царствования сего монарха будут беды народные. Будет война неудачная. Настанет смута великая внутри государства. Отец поднимется на сына и брат на брата. Но вторая половина царствования будет светлая. и жизнь государя долговременная что почувствовал Николай когда всего через год пророчество начало сбываться сначала война неудачная потом великая смута может быть потому зная предсказание святого старца мистически настроенный царь будет так спокоен в дни самых страшных бедствий когда он перестал верить и когда понял, что последние слова предсказания были попросту дописаны для него в департаменте полиции. И узнаем ли мы, что же предсказал в действительности Серафим Соровский?